Линли погладил ее по щеке. «Спасибо, что поддерживаешь мою версию. Томи не стоит недооценивать меня. И не стоит недооценивать себя самого. Судя по тому, что ты мне рассказал, мотивы Мартина Рива просто высечены на мраморе». «И из-за чего, скажи на милость, Энди Мэйдена убивать дочь «И из-за того, кем она стала», — тихо ответил Линли. из из-за того, что ему не удалось уговорить ее отказаться от такого образа жизни. Не подействовали ни увещевания, ни убеждения, ни угрозы». поэтому он решил остановить ее единственным способом, оставшимся в его распоряжении. Но почему он просто не отдал ее в руки правосудия? Ее и ту вторую девицу, Вайневин. Да, Вайневин. Они вдвоем организовали свое дело. Разве это не считается борделем, когда в деле всего двое? Он мог просто позвонить одному из старых друзей в полиции и расстроить планы дочери законным путем, чтобы все его бывшие коллеги узнали, кем она стала? Кем стала его собственная дочь? — «Он гордый человек, Хелен, и никогда не пошел бы на такое унижение». Ленли поцеловал ее в лоб, потом в губы и подхватил свой чемодан. «Я вернусь, как только смогу». Она проводила его вниз по лестнице. «Томми, из всех моих знакомых ты самый требовательный к себе человек. Ты уверен, что сейчас твоя требовательность к себе не зашкаливает? Это ведь может привести к разрушительным последствиям». Он повернулся, чтобы ответить жене, но тут кто-то позвонил в дверь. Звонки следовали один за другим почти непрерывно, словно кто-то привалился к кнопке. Нарушителем спокойствия оказалась Барбара Хейверс. И когда Линли поставил чемодан у двери и впустил ее в дом, она решительно проскочила мимо него с большим пухлым конвертом из оберточной бумаги, возбужденно говоря, «Господи, инспектор, как я рада, что застала вас! Мы еще на шаг приблизились к райским вратам!» Она поздоровалась с Хеллен и прошла в гостиную, где плюхнулась на диван и высыпала на кофейный столик содержимое принесенного конверта». «Вот зачем он охотился!» «Непонятно», — выразилась она. Он проторчал в квартире Терри Коула больше часа, прикинувшись, что выбирает картину силы. Она-то решила, что ему понравилась ее мазня. Хеверс взъерушил волосы характерным жестом, выдающим ее волнение. Причем он был один в квартире, инспектор, и у него было достаточно времени для тщательного обыска. Но он так и не нашел то, что хотел. «Потому что Терри коул подарил их миссис Байден». когда понял, что ему не удастся загнать их на аукционе «Бауэрс». А миссис Бэйден отдала их мне. «Вот, посмотрите». Линля остался в дверях гостиной. Хелен подошла к Барбаре и взглянула на нотные листы, вываленные из конверта. «Это ноты», — сообщила ему Барбара. «Целая куча музыки. Настоящая прорва музыки самого Майкла Чандлера». «Нейл Ситуэлл из аукционного дома Бауэр сообщил мне, что посоветовал Терри Коллу обратиться в Кинграйдер Продакшн, чтобы выяснить имена адвокатов Чандлера. Но Мэтью Кинграйдер все это отрицал. Он сказал, что тери зашел к нему с намерением получить некий творческий грант от фонда его батюшки. Только почему-то никто из знакомых Терри не сразу не упомянул ни о каком гранте. «Вы говорили мне», — ровным голосом произнес Линли. Хеверс проигнорировал его тон. Или просто не заметила потому что Кинграйдер врет, как сивый мерин. Он проследил за ним, гонялся за Терри Коулом по Лондону, пытаясь прибрать к рукам эти ноты. «Инспектор, зачем?» «Да ведь дойная корова умерла!» торжествующе воскликнула Хеверс. «А сынок Кинграйдера мог бы еще несколько лет держать этот корабль на плаву только в том случае, если выпустит новую успешную постановку. Вы смешиваете метафоры!» заметил Линли. «Томми!» На лице Хелена отразилась невысказанная мольба. В конце концов, она знала его лучше всех и, в отличие от Хейверс, обратила внимание на его тон. А еще отметила, что он так и не вошел в комнату и поняла, что это означает. Ничего не замечая, Хейверс продолжила с усмешкой. «Верно, уж извините, но все равно. кинграйдер поведал мне, что его папуля завещал все средства с текущих постановок именно фонду для поддержки театральных деятелей». актеров, сценаристов, дизайнеров и так далее. Часть наследства получила его последняя жена, но она единственная наследница. Ни Мэтью, ни его сестре не припала ни Пенни. Он, конечно, достиг бы кое-какого положения как председатель или руководитель отцовского фонда, но разве можно сравнить это с тем кушем, который он мог бы получить, выпустив новое произведение своего отца? «Новое произведение, инспектор!» «Посмертное произведение, не оговоренное в завещании. Вот вам и мотив. Ему нужно было наложить лапы на этот оригинал и уничтожить единственного человека, который знал, что это произведение написано не Кинграйдером, а Майклом Чандлером».